В сознании мелькнуло, и тут же, слава богу, стерлась картинка. — Я говорила вам, что сшить его мне помогла Ивон Крейг. — Вы знакомы с Ивон Крейк? О, мы с ней старые друзья. — Понимаете, это она сказала мне про растягивающуюся ткань. Это вроде как материал для пояса корсета, ну, не такой тонкий, как лайкра, но менее плотный, чем неопрен. Очень редкий сорт. — Не сомневаюсь. А вы знаете, что Ивон снялась в роли горячей девчонки в «Звездном пути»? Да, она там сыграла Марту, рабыню с планеты Орион. Не удержался Майрон, но сразу же попробовал вернуться к теме. Так где сейчас наш наркоторговец? Ведет урок французского в средней школе Томаса Джефферсона в Риджвуде, Нью-Джерси. Глава двенадцатая. Школа находилась рядом с кладбищем. Кому это пришло в голову строить школу, где полно детей, только входящих в отроческий возраст, прямо напротив последнего места человеческого упокоения? Буквально каждый день эти мальчики и девочки ходят мимо кладбища, либо смотрят на него. Ранит ли это их? Напоминает ли о собственной смертности? Говорит ли о том, что по меркам вечности и вздохнуть не успеешь, как сделаешь со старцем и закончишь путь тут же? Или, что более вероятно, кладбище — это всего лишь абстракция, нечто, не имеющее к ним никакого отношения, столь привычное, что и внимания не обращаешь. Школа — кладбище. Вот и говори после этого о том, что в жизни все кончается, как в книгах. Верзила Синди, на которой по-прежнему было платье девушки Бэтмена, стояла на коленях у чьего-то надгробия с опущенной головой и поникшими плечами, так что издали ее можно было принять, за «Фольксваген Жук». При приближении Майрона она искоса посмотрела на него, прошептала «Я растворяюсь» и снова зарыдала. «Ладно, где конский хвост?» «В школе, кабинет 207». Майрон перевел взгляд на школьное здание. «Что же получается? Школьный учитель французского наркоторговец?» «Похоже на то, мистер Болиттер. Свинство, конечно». «Да уж». «Его зовут Джоэл Фишман. Живет на проспект парке, недалеко отсюда. Женат, двое детей, мальчик и девочка. Преподает французский больше двадцати лет. Ничего такого особенного за ним нет, разве что однажды восемь лет назад попался пьяным за рулем, а шесть лет назад баллотировался в городской совет. Добропорядочный гражданин. Гражданин, да, мистер Болитер. И откуда же ты все это узнала? Сначала я подумала, не соблазнить ли его... Ну, — Пусть привезет к себе, а там то да се постельные разговоры, ну, сами понимаете. Но потом решила, что вы будете против такого самоуничижения с моей стороны. — Это точно, — верзила Синди. — Я ни за что не позволил бы тебе использовать свое тело в дурных целях. — Только в грешных? — Вот именно, — улыбнулся Майрон. В общем, когда он ушел из клуба, я последовала за ним. Он поехал общественным транспортом, успел на последний поезд который уходит в 2.17 ночи. Потом дошел до дома. Бичмор Драйв, 74. Я продиктовала адрес эспиранси. Узнать остальное было нетрудно. Мальчики и девочки, добро пожаловать в век компьютеров. «Что — Что-нибудь еще? — спросил Майрон. — В клубе Джоэла Фишмана называют Крашем. Майрон покачал головой. — А конский хвост приделан. Вроде как дополнение к прическе. — Серьезно? — — Вполне, мистер Болитер. По-моему, это своего рода маскировка. — Ну и что дальше? — Сегодня в школе занятий нет, только родительский прием. Вообще-то охрана здесь довольно строгая, но, уверена, вы сможете выдать себя за папу кого-нибудь из учеников. Синди прижала ладонь к рту, подавляя улыбку. — Как сказала бы Эспиранса в этих джинсах и голубом блейзере вы вполне придетесь ко двору. И в таких ботинках тоже Майрон указал на свои легкие, типа мокасин кожаные туфли. Он пересек улицу и дождался, пока появятся первые родители, после чего пристроился рядом и поздоровался, как со знакомыми. Они ответили на приветствие, тоже сделав вид, что встречаются не впервые. Майрон придержал дверь, пропуская вперед даму, муж, который знаком предложил Майрону пройти вслед за ней. Майрон рассмеялся густым родительским смехом. И после этого верзила Синди, еще будет говорить, что это она умеет растворяться. За столом сидел охранник с журналом посещений, Майрон подошел и расписался под именем Дэвида Пила, накорябав фамилию как можно более непонятно. Потом взял бейджик, написал «Дэвид» и ниже маленькими буквами «Папа Мэдисона» «Майрон Балитор, человек с тысячью лиц, мастер маскировки». Говорят, государственные школы ни в чем не меняются разве что становится меньше. Как всегда, полы здесь покрыты линолеумом, металлические шкафчики. В классные комнаты ведут деревянные двери с оконным стеклом посередине. Майрон подошел к кабинету 207. Стекло было закрыто объявлением, так что внутрь не заглянешь. Объявление гласило «Идет заседание, не мешать». Французского Майрон не знал, но из второй фразы понял, что его любезно просят подождать. Он поискал глазами расписание. Что-нибудь вроде часов родительского приема. Ничего. Что же делать? Перед большинством дверей стояли стулья, на вид массивные и весьма практичные. Майрон заколебался, не присесть ли. Но что, если появятся родители, которым назначена встреча как раз на этот час? Поэтому он принялся расхаживать по коридору, не спуская глаз с двери. Было 20 минут одиннадцатого. Майрон решил, что собеседование заканчивается на половине или, возможно, четверти часа. Конечно, это только предположение. Однако вполне резонное. 15 минут навстречу, ну, скажем, 30. Минимум 10. Так или иначе, следующее начнется в 10.30. И если, скажем, в 10.28 никто не появится, Майрон вернется к двери и попробует войти. Майрон, болитр, мастер планирования. Но в 10.25 появились первые посетители, и поток не иссякал до полудня. Чтобы никто не заметил, что он тут болтается без дела, Майрон спустился вниз, где должны были начаться встречи, зашел в туалет, постоял на лестничной площадке. Ожидание становилось утомительным. Майрон заметил, что большинство отцов носят джинсы и голубые блейзеры. Ему явно следовало обновить свой гардероб. Наконец, в полдень Майрон подошел к двери и улыбнулся при появлении родителей. Джоэла Фишмена пока не было видно. Он ожидал снаружи, пока одна родительская пара сменяла другую. Родители стучали в дверь. В ответ доносился голос Фишмена «Антре» — примечание «Войдите», французский, конец примечания. Дошла очередь и до Майрона, но на сей раз никто не откликнулся. Он постучал еще раз, все то же молчание — Майрон повернул ручку и открыл дверь. Фишман сидел за столом и жевал сэндвич. Тут же на столе стояла банка Кока-Колы, рядом упаковка с чипсами. Конский хвост совершенно не походил на себя без конского хвоста. Его выцветшая желтая рубашка с короткими рукавами была достаточно тонкой, чтобы увидеть под ней футболку. Еще он носил детский галстук из тех, что с легкой подачей ЮНИСЕФ Сделались так популярны в 1991 году. Волосы коротко отстрижены, прямой пробор. В общем, выглядел он как типичный учитель французского».